Глава 36 Тому, кто честен из кони, Кто не носил личины, Как мяч фортуна не гони, Терзаться нет причины. Бёрнс Пора нам вернуться к перцкой красавице, которую по приказу Дугласа удалили от ужасов фолкландского замка чтобы отдать под покровительство его дочери, вдовствующей герцогине Роций. Эта леди временно стояла двором в Кемпсийской обители, небольшом монастыре, развалины которого по сей день, на редкость живописно, расположены над Тейм. Он взобрался на вершину кручи, высящейся над величавой рекой, которая здесь особенно примечательна водопадом Кемпсилин. В этом месте воды реки бурно перекатываются по ряду базальтовых скал, преграждающих ее течение наподобие естественной плотины. Прельщенные романтической красотой местности, монахи Купорского аббатства построили здесь обитель, посвятив ее малоизвестному святому Гуннанду, и сюда они нередко удалялись для приятного препровождения времени и молитв. Обитель охотно открыла свои ворота перед именитой гостьей, так как этот край был под могущественному лорду Драмонду, союзнику Дугласа. Здесь глава отряда телохранителей, доставившего в кемпси Кэтрин и француженку, вручил герцогине письма ее отца. Если и были у Марджери Дуглас основания жаловаться народся, его страшный нежданный конец глубоко потряс высокородную леди, и она далеко за полночь не ложилась спать, предаваясь скорби и молясь. На другое утро, утро памятного вербного воскресенья, она приказала привести к ней Кэтрин Гловер и певицу. Обе девушки были потрясены и угнетены теми ужасами, на которые нагляделись в последние дни, а Марджери Дуглас, как и ее отец, своим внешним видом не столько располагала к доверию, сколько внушала почтение и страх. Всё же она говорила ласково, хоть и казалась подавленной горем, и вызнала у девушек все, что могли они ей рассказать о судьбе ее заблудшего и легковерного супруга. Она, по-видимому, была благодарна Кэтрине-музыкантше за их попытку с опасностью для собственной жизни спасти Давида Роция от его страшной судьбы. Герцогиня предложила им помолиться вместе с нею, а в час обеда протянула им руку для поцелуя и отпустила подкрепиться едой, заверив обеих, особенно же Кэтрин, что окажет им действенное покровительство, означавшее, как дала она понять, и покровительство со стороны ее отца, всемогущего Арчибалда Дугласа пока она жива, — сказала герцогиня, — они будут обе, как за каменной стеной. Девушки расстались со вдовствующей принцессой и были приглашены отобедать с ее дуэньями и придворными дамами, погруженными в глубокую печаль, но умевшими выказать притом необычайную чопорность, которая обдавала холодом веселое сердце француженки и тяготила даже сдержанную Кэтрин Гловер. Так что подруги, теперь вполне уместно так назвать их, были рады избавиться от общества этих важных дам, сплошь потомственных дворянок, когда те, полагая неудобным для себя сидеть за одним столом с дочерью какого-то горожанина и бродяжкой-потешницей, с тем большей охотой отпустили их погулять вокруг монастыря. Слева к нему примыкал густой с высокими кустами и деревьями плодовый сад. Он доходил до самого края обрыва, отделённой от него только лёгкой оградой, такой невысокой, что глаз легко мог измерить глубину пропасти и любоваться бурливыми водами, которые пенились, спорили и клокотали внизу, перекатываясь через каменный порог. Красавицы Кэтрина и её приятельница тихо брели по тропе вдоль этой ограды, любовались романтической картиной местности и гадали, какое она примет вид, когда лето, уже недалекое, оденет рощу в листву. Они довольно долго шли молча. Наконец, веселая, смелая духом француженка сумела одолеть печальную думу, навеянную всем недавно пережитым, да и нынешними их обстоятельствами. «Неужели ужасы Фолкленда, дорогая Мэй, все еще тяготеют над твоей душой? Старайся позабыть о них, как забываю я. Нелегко нам будет идти дорогой жизни, если мы не станем после дождя отряхивать влагу с наших намокших плащей». «Эти ужасы не позабудешь», — ответила Кэтрин. «Однако сейчас меня больше тяготит тревога за отца, и не могу я не думать о том, сколько храбрецов в этот час появилось» расстаются с жизнью в каких-нибудь шести милях отсюда.